Глава третья. Единственное, монстр тихонько двигался к нам, выставив нож, другой рукой я попытался завести Эвелину с мальцом себе за спину. Пока задержу его, попробуйте уйти, твердо сказал я, хотя понимал, что под словом Задержу скрывается скорее всего смерть. Что собой представляет уголек по сути? Что-то среднее между собакой и львом только выскочившим из самого ада. Убежать от такого монстра не представлялось возможным. В памяти прекрасно сохранилось, с какой скоростью носятся все эти элементали стихий. «И не думай, деверь!» Чернолуница встала рядом, выставила посох красным концом вперед. «Жена последнего привратника рождена для того, чтобы спасти этот мир. И видит незримое, нет высшей чести, чтобы отдать жизнь для защиты хотя бы частички этого мира». Я усмехнулся. Это она, видимо, имела в виду Хромова. Красиво говорит, хоть и непонятно. Судя по глазам пацана, тот бы и рад броситься бежать, но только ноги приросли к полу от страха. Ладно, хоть мой Василий больше не устраивал гормональных истерик. Пообтерся со мной, парень. Возмужал. Уголек пока не кидался. Водил безглазой морды из стороны в сторону, словно принюхивался к стенам туннеля и мне впервые удалось рассмотреть исчадие вертуна так близко. Темно-красная, почти черная шкура с ярко-алыми прожилками, будто она тлела изнутри. Между прожилками перескакивали искорки, словно угли трескались, и эти всполохи напоминали редкую шерсть. На загривке внутренний жар уголька вырывался на полную, образуя огненную гриву. Языки пламени поднимались от шеи, бросая на стены вокруг отсветы, как от костра. Хорошо, хоть в тоннеле теперь точно не было недостатка света. У монстра не было глаз, просто вытянутая морда, также испещренная трещинками-прожилками. На носу угадывались ноздри, выбивающие струйки дыма. А из пасти на пол летела слюна, срываясь с раскаленных клыков. Горящие капли падали с характерным звуком, будто потек расплавленный пластик. «Так вот ты какой, жженый пес!» Вырвалось у меня. В нос ударил запах Гарри, да и дышать стало труднее. Кажется, уголек сжигал кислород в туннеле. Да уж, магия магией, а законы физики работали и тут. Кстати, о законах физики. В холке огненный зверь доставал мне до пупка. И предположительно, можно было попробовать справиться с ним, как с очень крупной собакой. Очень, очень крупной собакой. Под удивленными взглядами спутников я чуть отступил и стал медленно снимать куртку. «Женый ты песик, горелый ты песик, от Тимки уйди, от Васеньки уйди. А капита забери! тихо приговаривал я. Уголек вдруг прислушался и повернул голову в сторону, где возле стены заворочился помойник. До зомби только-только дошло, что горизонтальное положение это не вертикальное. И он начал вставать все так же бормоча про порошок и пирус. Здесь, под каменным даром, помойники уже давно превратились в корм для угольков, а значит, один вид и запах вонючего зомби означал для них легкую добычу. Поэтому адский зверь сразу же рванулся, чтобы сомкнуть пасть на шее помойника под крики хромого и дикий висковелины. «Не зри!» Двигался уголек действительно наподобие собаки и рвал свою жертву зубами так же. Дергал всем телом и головой, утробно рыча и мотая жертву словно тряпку. Монстр клацал пастью, раз за разом вгоняя клыки все глубже в бедную голову помойника, плоть которого шипела и шкварчала. Мечущиеся по туннелю тени, летящие на стены и брызги крови, запах паленого мяса и вечный виск. Твою псину, как Эвелине дыхалки-то хватает? И моя! Как раз закончила чернолуница, резко вздохнула и снова. «Не зри!» Хромой прятался за ее спиной, целясь в зверюгу. «Из моего оракульского пистолета? Вот же засранец! Втайне я до последнего надеялся, что пацан не мог его у меня украсть». Все это время я стоял, хладнокровно наматывая куртку на предплечье. Можно, конечно, броситься на спину зверю и всадить нож, но я не был уверен, что смогу попасть куда надо. Меня больше интересовала шея, куда в прошлый раз я снежка уложил ударом сабли. Как нас обучали в корпусе? Нужно спровоцировать собаку, дать ей уцепиться за обмотанное предплечье, закинуть другую руку на загривок, нажать и, рывком дернув пасть кверху, сломать шею. Сейчас этому мешали, правда, несколько нюансов. Зверина слишком крупная. Да и на загривке у нее самый настоящий костер. Пока буду прижимать, спалю себе руку. Второй вариант. Вместо того, чтобы ломать шею, Всадить нож в ухо, ну или в ту же самую шею. Ожоги будут, но не такие сильные. Все это пронеслось в моей голове, когда Эвелина вдруг шагнула вперед, упруго выстрелив посохом, и воткнула его красный кончик в заднюю ляжку угольку. Полыхнула вспышка. Туннель заполнился оглушающим ревом. Да твою же! Я едва успел дернуть Эвелину на себя, когда зверь резко развернулся и бросился на чернолуницу. Раскаленное тело пронеслось как раз мимо того места, где она только что стояла. По счастью, хромой успел присесть, и тварь пролетела над ним, задев пацану шевелюру, отчего та сразу задымилась. Уголек приземлился, крутанулся на месте и бросился уже на мальчишку. Я успел подскочить и рвануть крякнувшего пацана за шкирку, при этом выставив обмотанную руку вперед. Через миг раскаленные клыки сомкнулись на предплечье, и я заорал от боли! Левую руку будто в тиски зажала, Хрустнули кости. Ноги потеряли контакт с землей. Тварь легко подняла меня и со всей дури вогнала лопатками в стену. Приложившись затылком и спиной, я чуть не отключился. В лицо полыхнуло жаром, когда уголек попытался второй раз перекусить руку. Обмотанная куртка уже висела лохмотьями, и раскаленные клыки вошли мне в мышцы. «Твою!» – заорал я подтягиваясь и вгоняя нож твари в ухо. Ну, где-то там точно должно быть ухо. Есть, лезвие вошло на всю. Я ощерился, плавая между реальностью и обмороком. Получила псина толчком. Тут же уголек рванулся всем телом, протащил меня лопатками по каменной кладке, доламывая руку. Дернул головой, и через миг я оказался у него на спине. отрывков огненная грива разметалась в стороны, и я, почуяв, как горят волосы, Замотал головой. Хотел ладонью сбить пламя, но тут монстр зарычал, и моя бедная левая рука оказалась на свободе. Слетев с псины, я сгруппировался, кувыркнулся и сразу же вскочил на ноги. Не было времени сгибаться от боли, ведь зверь просто нас убивал. Нож остался в голове противника. Мое состояние было критическим, и я укрепил до предела внутренний стержень псионика, заставляя себя оставаться на плаву. Вот только с моими возможностями ничего особо не получилось. Левая рука висела плетью, и я боялся, что для исцеления может не хватить одних только таблеток вытяжки. Еще и спина с ребрами горели от боли. Монстр тут мной все стены отдраил. «Вася, не спи!» – процедил я сквозь зубы, выпрямляясь. «Держи нас собой, Васек!» Мой седой сосед по телу не подавал признаков жизни, я понял, что он уже давно отключился от болевого шока. Ну что за дрещавая закалка! Эвелина как раз встряхивала пепел поленной шевелюры хромова, когда монстр снова рванулся к ним. Чернолунница опять успела ткнуть посохом прямо в пасть угольку. Тот на миг замешкался, а через секунду я таранным ударом воткнул сапог ему в ребра. Сил хватило, чтобы сбить тварь с ног, но та сразу же вскочила. А вот я не удержался, завалился и как раз на сломанную левую руку! От моего крика по туннелю прокатилось оглушительное эхо. Перед глазами замелькали искры, взорвались темные пятна, в голове зазвенело. «Тим, вставай! А ну, псовая твоя рожа, вставай давай!» Я смог только поднять голову. В горле уголька заклокотало, будто пламя бушевало. Тварь разозлилась, стала рыть лапой землю, из ее пасти пошел дым. Вот уголек шагнул ко мне, но вдруг качнулся в сторону неуверенно тряхнул головой. «Я оскалился от счастья! А мой нож в голове твари все-таки делал свое дело!» Хромой все сидел на пятой точке и дрожащими руками целился, жмурясь при этом. «Как будто нахрен там патроны есть!» Наивный сопляк. Уголек двинулся ко мне, чтобы добить, и Эвелина с визгом прыгнула вперед, решив огреть монстра отмаш посохом. Но тот вдруг извернулся, перехватив оружие пастью. И вырвал его из рук чернолуницы. При этом тварь неожиданно задела синим концом посоха свои ребра и с ужасающим ревом выплюнула оружие. Одновременно вместе касания что-то хлопнуло, зашипело, и под своды туннеля стал подниматься пар. Это здорово меня впечатлило. Я даже облокотился на целую руку. Так, смерть пока отменяется. Эвелина вырвалась у меня, почему ты сразу не атаковал его синим концом? «Который с Нерусом?» Эвелина удивленно сделала шаг к своему оружию, отлетевшему к истерзанному трупу помойника. Уголек, пар вокруг которого уже развеялся, с озлобленным рыком дернулся, заставляя чернолуницу отступить. На его ребрах виднелось особо темное пятно, будто на костер плеснули ведро воды, но эта потухшая зона потихоньку разгоралась и снова наливалась краснотой. Монстр уже не кидался, а очумело вертел головой, рассматривая всех нас, и не зная, от кого ждать атаки. С одной стороны, безоружный и покалеченный я, посередине хромой с бесполезным пистолетом, и растерянная Эвелина, тоже лишившаяся своего посоха. Вообще, уголек вел себя довольно странно. Это не первый элементаль, которого я встречал, и обычно они просто бросались в атаку, даже не думая о смерти. Нерус и Пирус. Вода и огонь. Тихо ответила мне Эвелина, на всякий случай прикрываясь руками от монстра. Слишком разные стихии, и нельзя заранее знать, что будет, когда они столкнутся. Только сильный маг может предугадать это. Силы покидали меня, и слова избранницы долетали уже будто сквозь пелену. Качнувшись на локте, я удивленно выпятил губу. Вот оно значит как. Нерус и пирус. Вода и огонь. А то как. Что там нельзя предугадать? Либо затухнет огонь, либо вода испарится. Я лег на живот и попытался снова залезть в кошель, чтобы достать вытяжку. Там должна была остаться еще таблетка. Лишь бы помогло. Я не лунная, и реакция двух стихий могла бы убить меня саму. Будто бы оправдывала Севелина. Ну или что еще хуже, повредить посох. Ее слова уже с трудом пробивались в мой мозг. От ножа в голове. Монстр помирать явно не собирался. А я сделал уже все, что мог. И вытяжку я уже не достану. Немеющие пальцы с трудом различают предметы. «Привратник!» Голос Эвелина доносился, будто за пару кварталов. «Привратник!» «Да здесь я, здесь!» Так-то ранение не смертельное. Но сознание упорно скатывается в обморок. Надо отрезать боль. Попытаться настроить внутренние потоки. Разогнать все чакры. Эх, Эвелина, а как жаль, что я с тобой поближе не познакомился. А вот если честно, в моем вкусе только блондинки. Нет, ты не подумай ничего такого, я не привередливый. Ваську вон брюнетка нравится, так что и мне достается чуть-чуть от его предпочтений. А от брюнеток одни проблемы. И ты, Эвелина, кстати, этому подтверждение. Ходячее, бедовое, катастрофическое подтверждение твою ж псовую, толчковую, дожженую луну! А ведь как прекрасно! Образ чернолуницы висел перед глазами, и у меня даже перехватило сердце от ее красоты. Распущенные черные волосы, подкрашенные глазки, надутые губки, да и на теле уже не просторный дурацкий балахон, а белая рубаха с откровенным декольте, приталенная поддерживающим корсетом, отчего грудь так здорово приподнялась и округлилась. Ваше копицкое бесстыдство! Да откуда у этой и такое богатство при такой худобе? Хотя почему худоба? Стройность! Черные кожаные штаны отлично подчеркивают фигуру, огибая округлости там, где они нужны. Чернолуницы смотрят на меня, как на того единственного, с кем она готова идти рядом всю жизнь. Эх, Эвелина, если бы ты знала, как же я тебя люблю! Люблю? Твою псину! Погодите, я не понял. Но мне не дали привести мысли в порядок картинка вдруг смазалась и на прекрасную женщину к которой я пылал самыми что ни на есть настоящими чувствами да да на мое сокровище на мою драгоценную жемчужину а, -а, -а, -а, -а толчковые псы убью на мою женщину ринулись со всех сторон монстры они тянули клыки и когти чтобы разорвать и убить лишить меня той самой единственной нет мои губы разлепил дикий крик Я распахнул глаза. Рычание монстра и женский виск так и разносились под сводами туннеля. Эвелина прижималась к стене. Уголек был в шаге от нее. Хромой стоял сзади и целился, бессильно щелкая спусковым крючком. Неизвестно, какая сила подняла меня с пола, но та гормональная буря, которая металась внутри, грозила меня разорвать и ринуться к этому ублюдку. «Урою! Уничтожу!» За ту единственную, которая есть в моей жизни! За мою любовь, за мою жизнь!» Взгляд Эвелины, полный ужаса, лишь придал мне сил. «Ты, капицкая душа!» — прорычал я, шагнув к монстру. «Иди сюда!» Тот развернулся и даже удивленно что-то прорычал, словно не понял, какие к нему претензии. Я шел к нему наглой походкой, опустив руки в кошель. «Говорите, огонь и вода?» «Ну, сейчас посмотрим!» Уголек зарычал, будто гавкнул, пытаясь отогнать меня. Но я даже не вздрогнул и сделал обманный выпад рукой, словно хотел дотянуться до ножа в его голове. Монстр прыгнул. Со стороны могло показаться, что я ничего не успеваю сделать. Разъяренная туша сбивает меня с ног, и я падаю на лопатки. Трещат ребра, и воздух вылетает из моих легких, когда тяжелая раскаленная лапа опускается мне на грудь. Капнувшая слюна шипит на моей щеке. Как близко я вижу зубы этой твари. В лицо пышет пеклом, будто в духовку заглянул. А я улыбаюсь. «Деверь!» Эвелина кидается к своему посоху. «Я сейчас!» «Не торопись, любовь моя!» Через секунду в тоннеле повисла тишина. Слышно только удивленное сопение уголька, когда на его лапе замкнулся браслет. Время тянулось невообразимо медленно. Кожа на моей груди уже дымится под лапами твари. Я чувствую, что моя плоть проваривается до костей. Через миг уголек с душераздирающим визгом отлетает от меня, совершая невероятный кульбит до самого потолка. Казалось, гравитация уже покорилась монстру. Он носится по стенам, оставляя глубокие дымящиеся зарубины, кувыркаясь и извиваясь, пытается отгрызть себе лапу где браслет будто врос в его конечность пар будто от древнего паровоза уже заполняет все вокруг уголек с жалкими визгами уносится за поворот хана импланту шепчу я улыбнувшись стоны монстра эхом разлетающиеся по туннелю внезапно оборвались громким хлопком своды посветлели от яркого зарева а потом Все вокруг постепенно стало погружаться во тьму. Не сразу я понял, что это особая темнота. Силуэты Хромова и Эвелины, склонившихся надо мной, тоже меркли. Как-то неожиданно до меня дошло, что раны слишком уж серьезные. Я почувствовал, как мне разлепили губы, вкладывая таблетку. Нежные руки растирали грудь, касались сломанной руки. Эвелина! Моя Эвелина! Мое ненаглядное сокровище! ради которой я готов сокрушить все силы тьмы, сочащиеся в этот мир через пробоину. Моя любовь. Что? Любовь? Я распахнул глаза и резко вдохнул, а потом согнулся от боли в ребрах. Тихо, деверь, еще не срослись кости. Послышался усталый голос чернолунницы. Какого хрена? Только и вырвалось у меня. Ощущение было, будто мне все энергетические внутренности через мясорубку прокрутили. Чакры, энергопотоки. а все в чертову пробоину, все в фарш превратилось. Я сел, опираясь на правую руку, затряс головой, огляделся. Хромой стоял, будто бы на стреме, целясь из пистолета в ту сторону тоннеля, где пропал уголек. Он кивнул мне, улыбнувшись, а потом, испуганными глазами, уставился на свое оружие. «Шкет забыл, что сперва у меня». — Это если мы с каждым угольком так будем, — устало вздохнула Эвелина, утирая пот со лба. Чернолуница сидела рядом со мной и держала на руках посох. Только теперь ее оружие стало короче. Кончик, который был усилен синим нерусом, отсутствовал, отгорев от касания к угольку. Сама Эвелина была до того ужасно бледной, что чуть не светилась в полумраке. Глаза запали, скулы резко очертились, будто кожа высохла и натянулась. «Это ты?» — спросил я, пытаясь настроиться на осмотр своего энергетического контура. «Твои проделки?» У меня в сердце зияла пустота, и мне хотелось, самое малое, броситься куда-нибудь в пещеру, чтобы погибнуть в лапах очередного монстра. Я словно потерял любовь всей своей жизни. И жить больше незачем. «Да твою псину, Тим! Соберись, тряпка!» Эвелине, судя по ее виду... Эта магия далась, ой, как нелегко. Она виновато кивнула. У меня не было выбора, привратник. Я ничего не ответил, только стиснул зубы от злости. Да, но все понятно. Но хотелось тоже устроить какой-нибудь скандал. Выяснить отношения, так сказать. А то они только-только зародились, и тут на тебе. капита тебе тебе вродню, дура. Нервно бросил я и попытался встать. Кого? Эвелина искренне удивилась. Я не ответил, старательно сохраняя равновесие. Левая рука была примотана к животу остатками моей опаленной куртки. Судя по всему, переломы еще не срослись, да и вообще лучше мне показаться настоящему целителю. Только не такому, как у вепривых. На груди у меня зияли прожженные дыры, хотя кожа была уже чистой, только ярко-розовой. Едва-едва затянулась. «Это я таблетку отдал», — гордо сказал хромой а потом осекся ну ту которой ты мне тогда оплатил ему очень не хотелось признаваться что он у меня их все потырил пацан по детски состроил важное лицо как будто вранье удалось и снова нацелился в темноту я со вздохом посмотрел на пустую правую ладонь а мой нож где то там унесся вместе с угольком мой взгляд коснулся пистолета ты знаешь что он не заряжен э э кромой вжал плечи «У меня есть... ну, это...» Я шагнул к нему, удивленно протянув руку к оружию. Пацан дернулся, но ничего не смог сделать. Он тут же выхватил свой обломок лезвия. «Отдай гниль безлунная!» Ничего не ответив, я отошел от него. Сел. Зажав ствол между колен, открыл казенник. И вправду, патрон. «Это мне отец дал!» Кромой шмыгнул, утирая потекшую слезу. «Ну, то есть мама...» От отца. — А чего не стрелял-то? — Да я стрелял. Пацан уже чуть не ревел. — А он не стрелял. Я нажимал, а он это... Ну, не стрелял. Я усмехнулся, глядя на пистолет. Малой просто не знал, как снять его с предохранителя. Встав, я протянул огнестрел пацану обратно и показал, как сдвигать рычажок. Тот удивленно взял оружие. — Так вот ты чего так косился все на этот пистолет, — хмыкнул я. — Даже интересно. Откуда обычный оборванец знает про такое оружие?» Рамой не ответил, надувшись и глядя на меня из-под лобья. Я поджал губы, думая, а не отвесит ли ему под затыльник. «Братья, все мы едины под луной. Незримое будет недовольна, если мы... Заткнись, Велина!» — рыкнул я. «Давай без проповедей». На избранницу я очень злился, поэтому и не сдержался. Попробуй тут относиться к ней равнодушно, когда всего пять минут назад она была центром моей вселенной. Чернолуница свела брови, стала сверлить меня злым взглядом. «Ах так!» — она ехидно оскалила зубы. «А кто такой Тимка, кстати?» Я как раз показывал упрямому хромому, как надо снимать и ставить на предохранитель. Хотел объяснить ему про безопасность, чтобы нас не подстрелил случайно. Вопрос Велины застиг меня врасплох. Я на миг замер. Ну что, открывать карты или нет. Копиты какие-то, псы да псины, рассуждала Эвелина. Я хотел зло огрызнуться, но дальше все произошло слишком быстро, и у меня не было даже секунды, чтобы поступить по-другому. В уши ударил гул трансформатора. Кромой нахмурился, тоже что-то услышав, а вот чернолуница даже не шелохнулась, продолжая рассматривать поврежденный посох и бормоча о моих странностях. Я четко ощутил, что пульсар пролетел в полуметре от нас, направляясь прямо на девушку. Прыжок, чтобы толкнуть стерву. Я навалился на нее всем весом, прижимая к земле, и Эвелина возмущенно мяукнула. А у меня потемнело в глазах от того, что снова зажало левую руку. Я выгнулся от боли. И тут остро почуял, как всем затылком врезался в невидимую пелену, словно воздушный шарик продавил. «Твою же горелую...» Пси.